Скандальный гастролер. Владимир Владимирович Маяковский родился 7 19 июля 1893 года в селе Багдаде Кутаисской губернии в семье Лесничева. И отец, и мать будущего поэта были дворянами, однако получить образование, приличествующее социальному статусу, ему не удалось. В 1906 году, когда он учился в кутайской гимназии, внезапно от заражения крови умер отец и мать с сыном и двумя дочерьми была вынуждена переехать в Москву. ну и в Москве булки на деревьях не росли, и жить приходилось впроголодь, еле сводя концы с концами. Однако Александра Алексеевна, мать будущего поэта, все-таки нашла возможность отдать сына в пятую московскую гимназию, ныне школа номер 91. Здесь-то в полную силу и проявилась предрасположенность Маяковского к инакомыслию и попранию общественных устоев. Более учебных дисциплин его увлекла революционная деятельность, и в 1908 году он вступил в РСДРП и навсегда покинул стены гимназии. Впрочем, ни в мятежах, ни в террористических актах участия он не принимал. Руководители организации использовали подростка в качестве связного и распространителя листовок. Но и этих шалостей хватило, чтобы в течение года его трижды арестовывали. После третьей отсидки юношу, который не представлял реальной угрозы для государства, выпустили на поруки матери. С партией было покончено раз и навсегда. Немедленно, выйдя из РСДРП, он до конца жизни оставался беспартийным. Как ни парадоксально это прозвучит, но тюрьма оказала на подростка благотворное влияние. Начитавшись Константина Бальмонта, томик стихов которого имелся в тюремной библиотеке, Маяковский сам начал писать стихи, дабы скрасить скуку пребывания в одиночной камере бутырской тюрьмы. И списал целую тетрадку, которую при освобождении охранники изъяли во избежание распространения революционной крамолы. Однако сам автор об этой пропаже не сожалел, считая стихи малоинтересными. Что неудивительно, поскольку вскоре Маяковский, ставший неспровергателем всяческих литературных авторитетов, возненавидел слащавые стихи Бальмонта. В гимназию Маяковский так и не вернулся. Твердо решив связать свою жизнь с искусством, Он со второй попытки поступил в Московское училище живописи вояний из отчества, которое стало для него чем-то типа подкидной доски, используемой акробатами в цирке. Здесь он сошелся с поэтом и художником Давидом Бурлюком, который познакомил его с поэзией Шарля Бодлера, Поля Верлена, Эмиля Верхарна, Артюра Рембо, Уолта Уитмена, и ввел в круг современных молодых литераторов. Которые в 1912 году объединились в группу Гилея, объявив себя кубофутуристами, поэтами будущего, объявили скандально, выпустив манифест, пощечинный общественному вкусу, в котором призывали скинуть с парохода современности Достоевского, Пушкина, Толстого и прочую старую рухлить, а также вымыть руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми. Литераторам новой эпохи, по мнению создателей манифеста, следовало также испытывать непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку и дополнять словарь поэта новыми, доселе неведомыми словами. Сей мятежный документ заканчивался коллективной клятвой «стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования. И это море они взбаламутили на славу. в начале двумя поэзоконцертами молодые футуристы разворошили московские питерские муравейники, оскорбив достоинство как публики, воспитанной на классической литературе, так и почтенных литераторов, работавших в устаревшей манере. А затем компания в составе Давида Бурлюка, Василия Каменского и Владимира Маяковского отправилась с гастролями по губернским городам. Ничего подобного Российская империя еще не видовала. Вначале слава, питаемая эмоциональными газетными статьями от восторженных до анафемных, следовала за ними по пятам. Потом поравнялась с лихой тройкой гастролеров, а потом побежала впереди. Так что в новые города они уже въезжали триумфаторами. Естественно, с точки зрения молодежи, которая падка на всяческое вольнодумство, люди же степенные считали их шутами гороховыми, что тоже вполне естественно, потому что футуристическое шоу представляло собой шумный балаган, где качество декламируемых стихов особого значения не имело. Российская целомудренная публика начала прошлого века, которую еще совсем недавно шокировала строка Брюсова «О, закрой свои бледные ноги!» — такого еще никогда не только не слышала, но и не видела. Даже внешний вид куба футуристов был вызывающим. Одетый в желтую кофту Маяковский производил впечатление столь же эпатирующее, каким сегодня мог бы похвастаться разве что человек, разгуливающий по улице в скафандре космонавта. Каменский заворачивался в черный бархатный плащ с серебряным позументом и рисовал на лбу аэроплан. Он был поэт-авиатор, что подтверждалось дипломом императорского российского аэроклуба. Бурлюк был облачен в малиновый сюртук, с огромными перламутровыми пуговицами и перед чудовищно накрашенными глазами держал дамский ларнет. Ну, а на щеке у него была изображена форменная непотребность — писающая собачка. Появление такой компании на улицах собирало толпы зевак, в связи с чем, как отмечали газеты, было затруднено движение гужевого транспорта. А после скандальных выступлений пресса величала троицу уже Не вождями футуризма, а циркачами, балаганщиками, святотатцами, геростратами, желторотами, бунтовщиками и поэтами из психиатрической лечебницы. Маяковского, самого молодого из строицы, который круче всех зажигал, завораживая и юношей с горящими взорами и эмансипированных курсисток, называли... «Этот сукин сын». Строкой «Я люблю смотреть, как умирают дети» он прямо-таки нагонял жуть на слушателей. Публика, как и во все времена, включая нынешние, особенно нынешние, была падка на эпатаж. С огромным восторгом она воспринимала стихотворение Бурлюка, воспевающее писсуар и строки Каменского Я хочу один, один плясать танго с коровами и перекидывать мосты от слез бычачьей ревности до слез пунцовой девушки. Так ведь чего еще можно ожидать от неспровергателей устоев, которым едва перевалило за двадцать? Впрочем, даже самые яростные критики молодых футуристов способны были заметить, что Маяковский — «стоит особняком от всей этой каши», так писала одесская газета «Южная мысль». Таким было начало семи самых плодотворных лет в творческой биографии поэта. И плодотворными они были не в количественном отношении, а в качественном. Впоследствии, когда забронзовевший Маяковский, наделенный всяческими мандатами и полномочиями, обласканный властью, Беспрерывно гнал стихотворение за стихотворением, словно ударник литературного труда. Ему не удалось даже приблизиться к созданным в тот ранний период шедеврам. Но эти шедевры позволяют утверждать, что Маяковский был гением. Немножко нервно. В стихах, написанных в то время, буквально в каждой их строчке – отчетливо проступает неудовлетворенность существующей действительностью, протест против тупости, лицемерия и смертельной скуки царивших в мире, который окружал поэта. Им он противопоставляет уникальность человеческой души, своей собственной. Но это подразумевает, что и всякая человеческая личность, если ее разбудить и как следует встряхнуть, уникальна.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 Труп. Здесь поэт уже не стремится ни напугать читателя, ни эпатировать. Здесь он показывает, что за окружающей нас повседневностью, за картой будня, скрывается громадный и удивительный мир. И нужно лишь суметь увидеть его. А помочь в этом, разумеется, должно новое искусство. Набор образов в этом стихотворении только кажется случайным. На самом деле их последовательность продиктована четкой логикой. Но это логика особого рода, ассоциативная. Карта будня представляется нам серой, бесцветной, скучной, именно на фоне расцвечивающей ее краски. Студень до его застывания был соленой жидкостью, как и океанские воды а в косых скулах мы угадываем океанские волны, что можно понимать как взволнованность автора. И, наконец, на флейте играют именно новые губы, забущие читателя отринуть скуку повседневности и новыми глазами взглянуть на огромный и прекрасный мир. Такая трансформация предметов и явлений характерна для Маяковского. В своих стихах он мастерски пользуется развернутыми метафорами «выбиваю гулка шага сваи». Фокусник рельсы тянет из пасти трамвая. Перекрестком распиты городовые. С каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор. С неба изодранного аштыков жало Слезы звезд просеивались, как мука в сите. По эхам города проносят шумы на шепоте подошв и на громах колес. И есть более сложные метафоры, в которых необходимо вчитываться, вдумываться. Но тем прекраснее открытие, которое нам дарит работа мысли. Ах, закройте, закройте глаза газет. Это стихотворение «Мама» и «Убитый немцами вечер», написанного в 1914 году, когда уже шла Первая мировая война. Здесь газеты уподобляются мертвым, поскольку на их страницах печатались списки погибших на фронте солдат. А трамвай расплещет перекаты гроз. Это двойная метафора, которая передает и грохот колес на рельсах, то есть гром, и срывающиеся с проводов искры – уподобляемые молниям. Конечно, подписавшись под футуристическим манифестом, который декларировал непреодолимую ненависть к существовавшему прежде языку, Маяковский несколько перегнул палку, ибо на протяжении всей жизни продолжал трепетно относиться, например, к поэзии Андрея Белого, принадлежавшего к устаревшей школе. Но, наверное, без этой декларации не стал бы он создателем нового, доселе неведомого поэтического языка, нового ритмического рисунка стиха, собственной ритмики, которую, условно говоря, можно назвать расхлябанной. Ее он мастерски воспроизводил, читая стихи с эстрады, делая паузы, повышая и понижая голос в нужных местах, и при этом, словно дирижер, задавала ритм взмахами руки. Графический необычный ритм своих стихов Маяковский передавал при помощи особой записи, ломавшей строку У, лица, лица у догов, годов, реще, Черес, железных коней, сокон бегущих домов, прыгнули первые кубы, а потом изобрел свою знаменитую лесенку. Лесенка была чем-то вроде подсказки. Она помогала читать стихи с правильной интонацией. Знаков препинания, по его мнению, для этого было явно недостаточно. Наша обычная пунктуация чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение. Изрядно потрудился Маяковский и над своим словарем он использовал самопальные слова, то есть слова собственного сочинения. Правда, нельзя сказать, что в этом он был первопроходцем. Индивидуально авторскими неологизмами славился и, например, Игорь Северянин, в стихах которого можно встретить и «Ветропросвист», и «Алуниные аллеи», и «Оэкраненного поэта». Это позволяло поэту усиливать выразительность стиха, Привносить в слова дополнительные смыслы и тем самым придавать произведению дополнительную глубину. Вот, например, сколь органично вплетает Маяковский неологизмы в текст поэмы Флейта Позвоночник. Если вдруг подкрасться к двери спаленной перекрестить над вами стёганье одеялова знаю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 Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта, кажется, что эти слова Генриха Гейна сказаны именно о Маяковском. Он был человеком в буквальном смысле с обнаженными нервами, обостренно чувствовавшим и остро переживавшим всякую несправедливость, любую боль. Вот, например, стихотворение «Хорошее отношение к лошадям» «Бели копыта, пели буты. Так гриб, грабь, гроб, Груб, ветром опита, Льдом обуто, Улица скользила, Лошадь на круп Грохнулась, и сразу За и зевака Штаны, пришедшие к Кузнецким Клёшить, сгрудились, Смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, Упала лошадь, Смеялся Кузнецкий. Лишь один я, Голос свой Не вмешивала вой ему. Подошел и вижу Глаза лошадиные. Улица опрокинулась, Течет по-своему. Подошел и вижу За каплищей каплища По морде катится, Прячется в шерсти. И какая-то общая Звериная тоска Плеща вылилась из меня И...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 Лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселая, встала в стойло, И все ей казалось, она жеребенок. И стоило жить, и работать стоило. Это стихотворение написано в 1918 году, когда началась Гражданская война. И страна постепенно сползала в ожесточение, граничащее со всеобщим озверением. Совсем скоро потекут реки крови. Десятки, сотни тысяч людей будут порублены кавалерийскими шашками, расстреляны без суда и следствия, повешены и уморены голодом. И уже совсем скоро любые известия об этом перестанут будить в очерствевших душах какие бы то ни было эмоции. Где уж тут пожалеть какую-то лошадь? Дело не в лошади. Точнее, не только и не столько в ней. Поэта ужасают не страдания бессловесного существа, а реакция толпы, ее звенящий и звякающий смех, который несколькими строками ниже Маяковский называет воем, несомненно, волчьим. И толпе, которая всегда руководствуется моралью «А ту его слабого!» и «С волками жить, выть, поэт пытается напомнить, что все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Кто, как не поэт, должен напомнить человеку о человеческом? Особенно в том историческом контексте, когда страну охватывало всеобщее зверение. Так что не случайно обладателем звериных качеств в стихотворении Маяковского оказывается человеческая толпа. А ложь, напротив, а человечно. В стихотворении скрипка и немножко нервно одушевленными существами становятся музыкальные инструменты. Скрипка издергалась Упрашивая, и вдруг развевелась так по-детски, Что барабан не выдержал «хорошо, хорошо, хорошо», А сам устал, не дослушав скрипкины речи, Шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чуже смотрел, как выплакивалась скрипка, Без слов, без такта, и только где-то Глупая тарелка вылязгивала «Что это?»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 Любопытно, что здесь тоже, как и в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» упомянут Кузнецкий мост. Ведь если следовать ассоциативной логике, то можно догадаться, что это вовсе не случайная деталь, а своего рода скрытая метафора. Кузнецкий, безусловно, призван напомнить о молоте истории, который колотит по наковальне человеческого бытия. Сюжет в скрипке и немножко нервно, Это тоже противостояние существа, которое способно тонко и обостренно чувствовать скрипка и толпы. Ее здесь представляют прочие музыкальные инструменты и оркестранты. И бесконечное одиночество того, кто тщетно пытается объяснить что-то усталым барабаном, глупым тарелкам и меднорожим гиликоном. Точно так же страдает от непонимания сам поэт, Я вот то жару, а доказать ничего не умею.